19. Ванга была глубоко верующим человеком, неукоснительно соблюдала все православные обряды. Порицала даже болгарское духовенство за то, что они, в отличие от российского, перешли на новый календарный стиль, нарушая привычную череду церковных праздников. И тем не менее, вопреки тому, что исповедала, это обычно происходило после кратковременного погружения в состояние транса, она заявляла «Все религии упадут, останется лишь одно – учение Белого Братства». Как белый цветок, покроет оно землю, и благодаря этому люди спасутся. Учение, в связи с которым то и дело возникали имена Рерихов и Блаватской, чрезвычайно занимало воображение Ванги. Она называла его «Огненной Библией». «Это новое учение», — говорила она, — «но построенное на основах старого. Старое здесь можно сравнить с корнями, а новое — как цветок, распустившийся на солнце». По ее словам, тайная глубинная работа над учением теперь закончена. Оставаться тайной оно больше уже не может, как огненный поток ворвется оно к людям. «Новое учение придет из России», – пророчила Ванга. «Будет чистой Россия, будет белое братство в России. Отсюда учение начнет шествие по всему миру». «Твое вдохновение», – кивок в сторону Людмилы, – «тоже из России. Очень важны твои детские ассамблеи. Ты правильно угадала, что семена учения через детей распространятся везде и всюду. Ко мне. Мало работаешь для белого братства. 20 лет, начиная с этого момента, ты должен работать так, чтобы учение стало известно всей планете. Через 20 лет, раньше не получится, соберете первую большую жатву.